Ушла! Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала. Оба были счастливы. — Расскажи что-нибудь, — зевнул муж. — Что ж тебе рассказать? — Ах, да. Ты слышал? София Акуркова вышла замуж за этого. Как его? За фон Трампа. Вот скандал. — В чем же тут скандал? — Да ведь Трамп подлец. Это такой негодяй, такой бессовестный человек, без всяких принципов. Урод нравственный, был у графа управляющим, нажился, теперь служит на железной дороге и ворует. Сестру ограбил, негодяй и вор одним словом. Из-за этого человека выходить замуж, жить с ним удивляюсь. Такая нравственная девушка и на тебе.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 И тысячу раз глупые и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ. Такс, ты, разумеется, не вышло бы. Да. Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала? Я бросила бы тебя. Не осталась бы с тобой ни на одну секунду. Я могу любить только честного человека. Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамп. Я мигом. Адью тогда! Так... Какая ты у меня? А я не знал. Вот врет бабенка и не краснеет. Я никогда не лгу. Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь почему мне пробовать? Сама знаешь. Я еще почищу твоего. Фон Трампа буду. Трамп, камашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно. Пауза. Сколько я получаю жалования? Три тысячи в год. Сколько стоит колье? которые я купил тебе неделю назад. Две тысячи, не так ли? Да вчерашнее платье пятьсот. Дача две тысячи. Вчера твой папа выкринчил у меня тысячу. Но, Пьер, побочные доходы ведь... Лошади, домашний доктор...